Глава 20. Лама оставил майора Бойко у начиненной взрывчаткой чумной фанзы. Рядом со змеиным клубком бигфордовых шнуров, тянувшихся к динамитным шашкам, гранатам, сигнальным ракетам и трассирующим патроном, обильно политым керосином, и пошел назад к площади. Через пару минут майор подпалит клубок, и огненные гадюки, пожирая сами себя, поползут в фанзу и не смирившиеся души убитых чумой людей, которых был не способен увидеть майор, навсегда покинут свой дом. Взрывы раздались, когда лама проходил мимо харчевни папаши Бо. Тут же частая пальба и разноцветные сполохи. Лама удовлетворенно кивнул, замедлил шаг и сквозь дробный грохот тончайшим своим в ночной охоте незаменимым кошачьим слухом уловил разговор находившихся в фанзе девочки и мужчины. Почему стреляют? Ведь война уже кончилась. Слабый голос ребенка. Это дочь полукровки, и по голосу слышно, что она уже переходит, и переход ее убивает. Я так думаю, война никогда не кончается, отозвался мужчина. Его голос Лама тоже узнал рядовой Овчаренко, убогий, придурковатый. Но ответ он дал верный. С убогими так бывает. Я умру? спросила дочь полукровки. Не умрешь, если я буду держать тебя на руках и петь песню, так твоя мама сказала. И он запел. Баю-бай, не кричи, не плачь, в доме открыта дверь. Спи скорее, засыпай, иначе в дом явится зверь. Очень трогательно, прямо до тошноты. Лама двинулся дальше. Расхристанные заспанные бойцы уже бежали ему навстречу по направлению к чумной фанзе. Военных легко обмануть достаточно звуков войны. Прогулочным шагом он пересек площадь и слился с тьмой, разлитой подаркой одного из особняков. Макс Кронин вышел из штаба последним. Он, похоже, был пьян, перебродивший запах водки и чефиря. Походка шаткая. Повезло. Нарочно ступая громче обычного и двигаясь медленнее, чем привык, чтобы быть и узнанным, и замеченным, Ламор рванул из арки в здании Русскоазиатского банка и скрылся в провале выбитой двери. Свет не нужен тому, кто рожден охотиться в темноте. Лама вынул из кармана куртки фарфоровую изящную склянку со спиртом, щедро плеснул на сейф, чиркнул спичкой. Дверца сейфа вспыхнула бледно-голубым пламенем. В игре ясно. Лама быстро отступил к выходу и прижался к колонне. Свет не нужен тому, кто сам становится тьмой. Через несколько секунд мимо него тяжело пробежал Максим Кронин, неуклюже шаряя тьме пистолетом и керосиновым фонарем. фонарём. Застыло объято огнем сейфа сорвал с себя гимнастёрка. Сработало. Старейшины стаи ловко заговорили свои грязные лисьи сокровища. Тот, кто слаб, будет вожделеть их, кто силен охранять. Максим Кронин сбил пламя, отшвырнул гимнастерку и принялся быстро вращать верньеры. Распахнул дверцу сейфа, посветил керосиновым фонарем, чтобы понять всё лицело. Тускло светится грязное золото, сияет хрусталь с рубиновым эликсиром. В глубине мерцает меч самурая. Человек пошатываясь рассматривает сокровище. Его спина беззащитна, а у ламы есть нож, и он может метнуть его в спину, под лопатку слева в то место, куда человек вонзил этот самый нож ламе. У него есть нож, но он обещал господину, что не убьет человека. Так что он разворачивает нож, остриём к себе и бесшумно подходит сзади и коротко бьет человека в голову рукояткой. И когда тот сползает на пол, Он пинает его ногой, поднимает упавший фонарь, забирает из сейфа пузырёк с рубиновым эликсиром Чан Яо и выходит. Пусть не лама, а кто-то другой прикасается к грязному золоту. Пусть не лама, а кто-то другой вгонит нож под лопатку лежащему человеку. Пусть Не лама, а кто-то другой сегодня будет отмщён. Лама сдернул кусок брезента и склонился над кузовом, чуть поморщился. Он не любил запах падали. Хуаньъе, запах первой стадии перехода. Он раскрыл хрустальный пузырек с эликсиром. И трижды капнул рубиновым за коронки, туда, где у капитана Смерш Шутова когда-то был рот. Когда отпадали, резко запахло свернувшимся молоком, а обломки черепа засочились густой черной кровью. Лама вложил в изъеденные тлением руки штык нож и керосиновый фонарь и шепнул: Сливаются в сердце твоем воды мертвые и живые. Встань и иди. Найди пролившего твою кровь по запаху его крови.